Старый слуга Митрофанович, увидев Михаила в форме, отдал честь и прослезился. «Был бы жив ваш дедушка, Иван Никитич, порадовался бы, глядя на вас. Святой истинный крест непременно потребовал служить Родине верой и правдой, царство ему небесное. Дозволь, барин, мне это высказать за него». Михаилу в тот год исполнилось 17 лет. Первые шаги. Служба юнгера мало чем отличалась от службы рядового. Караулы, наряды, разводы, занятия, учения и еще многие, на первый взгляд, незаметные дела плотно заполняли сутки. Конечно, он мог бы поступить в училище и через три года надеть погоны поручика. Но отец он говорил. Если намерен выбиться в генералы, то начинай службу в полку. Побыть низшим чином полезно, даже необходимо. Меньше глупостей будешь потом творить. Научишься беречь солдатские жизни. И еще запомни, службу неси исправно. Отдел, дел не уклоняйся своими знаниями перед товарищами некий честь. Честным путем выбивайся в офицер. Михаил знал математику и физику, литературу и историю, свободно говорил по-французски, немецки, испански, однако все это в службе не находило применения. Требовалось постижение военного дела САЗОВ и он с рвением засел за изучение уставов, наставлений, различных инструкций, правил. Уже через год, благодаря настойчивости и старанию, он выдержал экзамен, дававший право получить звание портупею-юнкера. Открывался путь в офицеры. Командиры не раз отмечали старания и успехи Скобелева в службе, и вскоре ему было присвоено звание Корнета. На плечи легли офицерские погоны. Поздравляя, отец дома в шутку сказал. Это, гляди, ты и меня обгонишь. Находившийся тут Митрофаныч, выставив крючковатый палец, заметил. Чем барин черт не шутит, Михайлов весь в деда. И думал ли кто тогда, что слова старого слуги солдата окажутся вещими? Пройдет немного лет, и молодой Скобелев обгонит отца и в чине, и в должности. В январе 1864 года в полку должно было состояться заседание, посвященное Отечественной войне 1812 года. В выступавших значился и Михаил Скобелев. Ему предстояло рассказать о знаменитом рейде казаков Платова и гусар в Бородинском сражении. О Бородине Михаил впервые услышал еще мальчишкой. Сражение вошло в сознание с звонкими лермонтовскими стихами. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» «Москва, спаленная пожаром, француза отдана! Ведь были же схватки боевые! Да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Из прочитанных книг и журнальных статей ему было известно, что некоторые авторы, и даже из числа военных, без одобрения отзывались о дерзком казачьем рейде, считая его безуспешным, напрасным и упрекали кавалерийских начальников нерешительности. С этим Михаил не мог согласиться, и поэтому решил в докладе опровергнуть досадное утверждение. Он тщательно готовился к выступлению. Мало того, что проштудировал воспоминания участников и военных деятелей прошлого, Он нашел карту района сражения и на ней промерил расстояние, уточнил скорости передвижения, сравнил силы сторон, чтобы сделать обоснованные выводы. Сказались задатки способного математика и школы Жерарде. Доказательства должны опираться на числа.